Глава восемьдесят первая. «Красава! Красава!» Из ниоткуда возник вор и опустился на обломок старого замка. Ворона переполняли эмоции. Он подпрыгивал на месте и махал крыльями, как ярмарочный весельчак, длинными рукавами своего нелепого одеяния. «Представляешь, что ты сделала? Кар-красава!» Я улыбнулась старому другу и, вырвавшись из объятий Витто, протянула руку. Вор прекрасно знал этот жест и, подпрыгнув, опустился на мое плечо. Вот только я не ощутила привычной тяжести, как будто бы ворон больше не был существом из плоти и крови. «Чуешь?» — радостно завопил он, делая вид, что не замечает людей, вернее, драконов, вокруг. — Нет, — рассмеялась я, уже догадываясь, что произошло. — Я совсем тебя не чувствую. — Верно, красава! — гаркнул он прямо в ухо, отчего в моей голове тоненько зазвенели колокольчики. — Благодарю! — За что? — подыграла я, изобразив удивление. Но вор не ответил. Он невесомо подпрыгнул на моем плече. — Братья обалдели! «Они не верили, что я вернусь. Красава! А я вернулся благодаря тебе!» «На самом деле это Света поняла, кто ты такой», — кивнула я на смутившуюся сестру. Нас всех обнимали драконы, и только Золотой не торопился подойти к своей нареченной. Вместо этого он отчаянно строил глазки Вольфрамовой повелительнице, все еще надеясь получить от нее хоть какие-нибудь плюшки. Вор перевел взгляд на Свету, потом на Золотого и, оттолкнувшись от моего плеча, взлетел, сделал круг над нами и опустился перед растерявшейся Светой. «Мерзковатый у тебя нареченный!» — прокаркал он отрывисто. И, подмигнув, добавил. «Исправлю! в Благодарность! Но не сразу, не сразу!» Громко защелкал клювом, И медленно растворился в воздухе, абсолютно довольный собой. Кто это? с любопытством спросила повелительница. Но мы, конечно же, ответить не успели. Золотой, желавший угодить вольфрамовой, был первым. Это ничей бог, засиял он заискивающей улыбкой. Из пророчества. Это вор. Я сделала вид, что не услышала шарко. «Шестой бог, покровитель попаданок и попаданцев. Мы называем его никто». «Шестой бог», — улыбнулась Вольфрамовая. «Раньше он был богом любви и помогал драконам найти нареченных. Но я не знала, что он такой». «Какой, Вольфрамовая, какой!» Самого ворона не было видно, но его раскатистый голос звучал, казалось, отовсюду. «Такой милый». — улыбнулась она. Облик мудрого ворона очень идет богу любви и покровителю попаданок и попаданцев. Если бы подобные слова произнес Золотой, то я была бы уверена, он беззастенчиво льстит богу, пытаясь выбить для себя какие-то преференции. Но в голосе Вольфрамовой не было ни нотки лести. Она говорила искренне. И вор, конечно же, уловил эту разницу. Он довольно закаркал и защелкал клювом. «Твои слова приятны моему слуху, Вольфрамовая!» Затрещал невидимый ворон и добавил. «Кстати, совсем забыл. Вот-вот появится твой нареченный!» «Мой нареченный?» Вольфрамовая принцесса вздрогнула и побледнела. «Ваня?» «Другой!» «Много времени прошло, Ваню не вернуть, но есть другой!» «Другой?» — ахнула она. «Но разве так бывает?» «Теперь бывает!» — каркнул шестой бог. «В благодарность!» Вольфрамовая растерянно оглядела всех нас, как будто бы хотела убедиться, что мы слышали то же самое, что и она. И куда исчезла вековая мудрость, светившаяся в ее глазах. Сейчас Вольфрамовая выглядела обычной, растерянной женщиной, которая внезапно получила такой долгожданный подарок, что теперь не верит своим глазам и боится прикоснуться к нему, чтобы не проснуться. «Краса! Краса, девочка моя!» Внезапно из каменных развалин донеслись крики, как будто бы кто-то пытался пробиться к нам через разрушенный портал, ведущий из Золотого дворца в замок Вольфрамового рода. «Папа! Рарго!» «Я здесь, наверху!» — мгновенно узнала я кричавших. «Со мной все хорошо! С нами все хорошо!» Магическая волна огня снесла каменные завалы в мгновение ока. И к нам сквозь пробитый в камне коридор вышли Рарго, мой папа, дед и еще несколько знакомых с детства драконов из ближайшей свиты повелителя. «Папа!» — закричала я. и бросилась к нему по грудам камней, рискуя переломать ноги. Повисла на его шее и расплакалась. «Папа, я теперь дракон!» Он подхватил меня на руки, как в детстве, и, быстро ощупав всю, чтобы убедиться, что я цела, с облегчением выдохнул. «Ты всегда была моей маленькой драконьей принцессой», улыбнулся он, укачивая меня, как маленького ребенка. «Да!» «Но теперь я по-настоящему дракон!» — всхлипнула я и пожаловалась. Все тело такое тяжелое, я еле смогла поднять голову. И все вокруг становится маленьким. И шея длинная. Как вы вообще управляете ею? Она такая неудобная. Я как будто бы снова вернулась в детство, забыв, что мне вообще-то сорок человеческих лет. Возраст драконьего совершеннолетия. Папа рассмеялся. «Ничего, краса, ты привыкнешь. Я научу тебя летать». «Пап!» — я вздохнула, вытирая слезы об его плечо. «Я хочу, чтобы меня научил Витто. Прости, не обижайся, пожалуйста». Но он только тихо рассмеялся. «Конечно, пусть тебя научит Витто. А я буду учить ваших детей», — подмигнул он мне. «И что-то подсказывает, теперь их у вас будет много». Мы с папой были так заняты этим очень важным разговором и не сразу заметили то, что остальные увидели сразу. Взгляды Рарго и Вольфрамовой принцессы прикипели друг к другу, стоило им только ненароком коснуться. Они замерли, не отрывая глаз, и медленно начали сближаться. Два одиноких дракона, потерявших всякую надежду на счастье, получили второй шанс от благодарного Бога.